а зато ноги железны и однажды один из юношей по забавлению положил ему жабу в карман и он, не смея залезть туда пальцами, стал сдирать о тяжелевший пиджак, и в таком виде, буро-красный, растерзанный в манишке поверх рваной нательной фуфайки, был застигнут злой горбатенькой барышней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 С муглую руку в гранатовой браслетке мнущую письмо еще улавливаю воркующий звук женского предательского смеха.